алексей ковтунов алекс сапфир идеальный мир для лекаря книга 19 глава 1 офицер ностер вот уже второй день пребывал в глубочайших размышлениях Он прибыл в город с очень важным поручением, но теперь все эти дела казались ему совершенно незначительными и пустыми. «Господин, а может, стоит доложить?» — в очередной раз предложил ему заместитель. «Все-таки по протоколу мы обязаны сообщить о подобных происшествиях». «Вот скажи мне честно», — Ностер внимательно посмотрел на своего помощника. «Ты дурак? Но теперь тот маг неизвестно где, так что мы можем спокойно отправить послание командующим», — развел руками тот. «Это будет правильно, а заодно узнаем его имя». «Вот именно, что неизвестно где», — воскликнул командир. «И вообще, я всего лишь второй мастер меча, а не император, чтобы говорить о таком человеке. Как мастер меча я владею своим телом лучше любого. Но при этом, когда тот маг активировал свою ауру, Я почувствовал, что каждую клеточку в моем теле взяли под контроль, просканировали, и исключительно благодаря бесконечной доброте маг отпустил нас. Так что не стоит пользоваться великодушием этого человека. Он и так обошелся с нами слишком хорошо. От воспоминания о том событии Ностер вздрогнул, ведь он еще никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным». И мак напомнил ему, что в этом мире есть куда более могущественные личности, чем он сам. «Слишком хорошо?» — удивился заместитель. «Но ведь он унизил нас всех. Он показал нам свое место. И тебе стоит благодарить его за это!» — нахмурился Ностер. «Так что запомни на всю жизнь эту встречу. Но он никому о ней не говори». Утро у баронессы Вальдировой началось с того, что ей пришлось отправлять призраков к бывшим родственникам в гости. Ведь они снова попытались устроить диверсию, сделав вид, будто это неизвестные и какие-то посторонние наемники. Правда, призраки не успели ничего сделать и вернулись ни с чем. Ведь всех диверсантов вырезал барон Махалов. Девушка уже давно заметила проявление симпатии с его стороны. Вот только барон никак не подойдет к ней и не скажет ей об этом. Просто приходит, молча дарит цветы, также молча пьет чай. И выглядит это довольно забавно. Возможно, Вениамин не самый опытный покоритель девичьих сердец, хотя Анастасия уже успела навести справки и узнала, что раньше он таким не был. Так что она не понимает, почему он так себя ведет сейчас. Вроде и ухаживает но делает это как-то неуверенно, по крайней мере, в ее присутствии. А вот если враги пытаются проникнуть на веренную девушке территорию, войска обороны да и он сам, вступают в сражение без каких-либо раздумий. Сам Вениамин рвется в бой в первых рядах и крушит наемников своим мечом так, словно все они его заклятые враги. За последнее время призраки так и не смогли вступить в бой. Когда в баронстве появились незваные гости, все эти диверсии, все атаки принял на себя барон лично, после чего он каждый раз приходил в замок, дарил цветы и молча пил чай, а потом отправлялся в свое имение, так и не высказав слова симпатии в адрес девушки. Настюша! отвлек баронесу голос старого императора. Я тебе новенького привел, Госпожа! — поклонился призрак. — Я буду верен вам до конца своих дней. Вы поразили меня в самое сердце своей красотой, и теперь оно принадлежит вам. Так что я готов ради вас на любые подвиги. Вальдирова внимательно осмотрела нового подданного и заметила, что умер он явно давно. А при жизни вряд ли был воином. Ведь одежда и внешний вид призраков отражают их прошлое. То, чем они занимались большей частью жизни, Анастасия уже заметила, что призрак не обязательно одет в ту одежду, в которой он умер. Например, у нее есть один опытный воин, который всю свою жизнь мечтал заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур. И занимался этим при жизни все свое свободное время. Так что и одет он сейчас в рабочую одежду, а не в доспехи, в которых умер. Ведь погиб он во время крупного сражения, так и не вырастив кабачок мечты. А на этом новичке модная одежда, вот только модная она была лет триста назад. Пышная шляпа с перьями, разноцветный камзол, начищенные башмаки. На вид довольно молодой, но это тоже ничего не значит. Он мог умереть и от старости, но при этом оставаясь молодым в душе. — На любые подвиги готов, значит, — задумалась девушка. — На вот, отнеси письмо в штаб. — Штаб? Наконец-то я увижу врагов своей госпожи. «Они заплатят за каждую слезинку, что вы проронили по их вине!» Призрак схватил письмо и понесся в стену. Но не успел покинуть помещение и замер. «Это не враги, дебил!» Девушка активировала свой дар и заставила призрака остановиться, схватив его энергетическими нитями. «И штаб в другой стороне. Там наш с тобой господин, и ты должен передать письмо его людям». «Господин!» — взвыл призрак. «У вас не может быть господина!» Если он заставил вас подчиниться, то я сделаю все, чтобы он сам стал вашим рабом. Все должны служить вам, и иначе быть не может. А если они не согласятся, то я лично объявлю им войну. А, ну ладно, кивнула Вальдирова. Удачи тебе в этом, усмехнулась она и отпустила призрака. Он же, получив свободу, сразу устремился в противоположную стену и вскоре исчез. Ой, дурак! Император-призрак закрыл лицо ладонями. «А можно я полечу за ним и посмотрю, чем все кончится?» «Он и так скоро вернется. усмехнулась Анастасия. «Пусть покажет там, насколько призраки сильны против Булатова». Она понимала, что никто не будет убивать ее подданного. Максимум, немножко напугают и отправят его обратно. Так и оказалось. Спустя полчаса телефон девушки зазвонил, и один из командиров в гвардии Булатова поинтересовался, что это за дебил принес письмо. Вальдирова ответила, что это ее призрак, и на том разговор был завершен. А еще минут через двадцать появился тот самый призрак: Ну что, улыбнулась баронесса. Они теперь будут служить мне, да? Ну, не то чтобы служить, замялся тот. Обещали помогать вам, если что я думаю, воевать с ними все же не стоит. Виктория вот уже несколько дней не могла нормально работать. Только усядется за документы, и мысли сразу же утекают совсем в другую сторону. Девушке даже пришлось делегировать некоторые свои обязанности секретарям и она с удивлением поняла, что они вполне справляются с поставленными задачами. А значит, можно было и раньше передать часть работы другим. «Так, ладно», — Вика помотала головой и отложила документы в сторону. «Об открытии нового магазина мебели могут позаботиться и подчиненные, Так что девушка вышла из кабинета и направилась в подвал замка, по пути раздав все необходимые указания своим людям. Тем молча приняли документы и сразу принялись за работу, заверив ее, что никаких проблем не возникнет. Практически сразу они нашли подходящее здание и занялись подготовкой пакета документов для ее выкупа. В общем, Виктория смогла спокойно отправиться заниматься другими делами, тем, что действительно ее беспокоит последние дни. Вика спустилась вниз и без труда нашла Белмора. Тот, как обычно, был занят изучением странного скелета неведомой твари. Он занят этим все свое свободное время, но никакого прогресса в изучении монстра почему-то нет. Правда, этот старый некромант не привык так легко опускать руки, потому каждый день выдумывают новые эксперименты и пытается докопаться до истины. А, Вика! Заулыбался Белмор, стоило девушке войти в некрополь. «Не подержишь вон ту косточку. Кажется, я уже близок к разгадке». «Вообще, Михаил дал тебе этот скелет, чтобы ты отвлекся от дракона. Но дракона мы, как ты мог заметить, уже подняли», — задумчиво проговорила девушка. «Ты ничего не понимаешь. Это...» — он указал на груду костей. «Неразгаданная тайна. Я должен ее разгадать». «Ну, как скажешь», — вздохнула Виктория и взяла кость на которую указал ее учитель вик а ты чего такая грустная насторожился белмар даже не спросила что это за кость не грустная просто задумалась махнула она рукой насчет да насчет ребенка вздохнула девушка и погладила живот у меня так много вопросов а ответить некому михаил молчит как партизан и все время уходит от темы Говорит, что все будет хорошо, и он держит все под контролем. Значит, все будет хорошо, и он действительно держит все под контролем, пожал плечами некромант. Не пойму, в чем проблема. Но я ведь даже не знаю, каким будет ребенок, воскликнула она. И что это значит, некромант, лекарь? Такого ведь не бывало раньше. Вообще-то бывало, задумчиво проговорил некромант. Так, надеюсь, Михаил меня просто убьет за это быстро и безболезненно. Но давай мы с тобой оценим потенциал ребенка. Глаза Белмора загорелись, ведь его ждет еще один интересный эксперимент. Так что он сразу перешел от слов к делу. Буквально считанные минуты ушли у некроманта на начертание нескольких сложных магических кругов после чего он поставил ученицу в один из них и выпустил энергию смерти для активации. «Не, но тут всё ожидаемо», — почесал затылок Белмор несколько раз сверившись с показаниями на специальном магическом кристалле. Ребенок будет сильным». «Ой, ну спасибо тебе, учитель», — съязвила Виктория. «А я все гадала, сильный ребенок будет или нет. У Михаила ведь раз на раз не приходится, да?» «Да, да, слушай ты сначала». Недовольно повернулся к ней некромант. «В твоем ребенке сочетается жизнь и смерть. И даже я не могу описать, насколько могущественным вырастет этот младенец». «Но как может сочетаться жизнь и смерть в одном человеке?» Девушка не на шутку переживала именно из-за этого. «Это ведь невозможно. Стихии будут конфликтовать между собой, и это может сказаться на его благополучии». «Эх, девочка моя!» Белмар устало присел на стул и улыбнулся. «Ты не представляешь, насколько близки эти две стихии. По законам самой Вселенной они всегда идут бок о бок, так что не переживай об этом. Твой младенец вырастет, и запомни мои слова. Он станет могущественным магом». «Но как я буду воспитывать ребенка, если у меня не хватит сил, чтобы его контролировать?» вздохнула Вика. Моя девочка ведь станет слишком сильной. Да, Михаил уже стал, хохотнул некромант. Так что у него сил точно хватит. Тайная резиденция герцога добролюбова. Примерно то же время. Быстрее! Герцог носился по кабинету и спешно перекладывал из ящика стола ценнейшие артефакты и документы в сумку. Да я и так, спешу, как могу, бурчал Будаков выгребая из сейфа одну пачку бумаг за другой. За окном прогремела серия взрывов, отчего аристократы замерли на пару секунд. Но затем продолжили собирать вещи еще быстрее. Окна осветила заревом бушующего пожара. Где-то вдалеке слышны крики и пальба. А герцог с графом и не подумали прийти на выручку своим людям. У них есть дела поважнее. «Да как так?» возмутился Будаков, когда на улице прогремели еще несколько взрывов. «Мы же убили императора! Почему его личная армия нас атакует? Они же не имеют права!» «Согласен, это выглядит очень странно», — согласился с ним герцог. «Все было проделано идеально чисто. Никто не сможет доказать, что мы причастны к его смерти». «А может, это его дочь взяла все в свои руки?» — предположил граф. «Это невозможно. Она точно не могла», — помотал головой Добролюбов. «Так, ладно, пора начинать эвакуацию. Против гвардии Романовых мы точно не выстоим. Прикажи выпускать всех подопытных. Устроим здесь филиал безумия и ужасов». На лице герцога появилась безумная улыбка. «Еще пока мы летели, связался со своим штабом и приказал выдать подробный отчет о случившемся». Впрочем, я происходящем тоже приказал доложить не зря, ведь у меня есть сеть гусиной разведки, развернутая по всей стране. Пернаты уже сейчас вхожи во все дворцы империи, и аристократы готовы чуть ли не объявлять войну за право получить одного такого питомца. И это считается особенной привилегией, и никто не запрещает гусям бродить там, где им заблагорассудится. Вскоре на мой телефон начали поступать многочисленные отчеты, И действительно, в империи ходит немало слухов, что император сейчас при смерти, а его сын погиб. Правда, помимо этих слухов, ходит и много других, так что окончательные выводы делать пока рано. Кто-то расстроился из-за этой новости. Другие начали планировать переезд, а некоторые готовят свои армии на случай государственного переворота и смуты в стране. Один граф и вовсе усиленно ищет, к кому бы присоединиться, чтобы поучаствовать в захвате власти. Император этому графу нравился, но он не верит, что наследники могут также вести дела. В общем, пытается найти свое место под солнцем. И я на всякий случай попросил больше информации по этому роду. Неизвестно только, кто совершил это покушение. Никаких доказательств, просто группа неизвестных устроила подрыв, а затем эти люди попытались расстрелять выживших, что с ними теперь тщательно скрывается службой безопасности императорского рота. Также пришло сообщение от моего аналитика Петра. Он настаивал на том, чтобы я срочно отправлялся в свой замок и ни в коем случае не появлялся во дворце. Но я в ответ лишь усмехнулся. Особенно смешной мне показалась формулировка, что «там слишком опасно». Нашел кого и чем пугать, конечно. Совсем скоро мы добрались до столицы и приземлились сразу у дворца. Несколько раз с нами пытались связаться представители каких-то служб. В кабину стучались боевые костюмы, но стоило представиться, как от нас тут же отстали. Во дворце, казалось, царил настоящий хаос. Всюду снуют небольшие отряды гвардейцев. В небе то и дело пролетают боевые костюмы, словно что-то выискивая в городе а мне навстречу вышел Игнат, первый помощник императора. «Я так понимаю, с императором сейчас встретиться не выйдет», сразу уточнил я, и тот утвердительно кивнул. «В данный момент не могу давать никаких комментариев», проговорил мужчина. «Может я отправляться домой или же воспользоваться личными покоями, но сколько придется ждать, сказать не могу». «Пожалуй, воспользуюсь покоями». — кивнул я, и мы отправились внутрь здания. И да, у меня во дворце есть своя комнатка для ожидания, что очень приятно. Посидел в удобнейшем кресле, налил себе немного вина, разрешил Курлыку полетать под потолком и пошатать люстру, чему он был безмерно рад. И не успел я осушить бокал, как в дверь постучались. — Заходите, Ваше Величество! — громко ответил я, и дверь отворилась. А там действительно оказался хмурый и очень недовольный император. Кажется, он постарел лет на пятнадцать, хотя виделись мы буквально вчера. «От тебя тяжело утаить правду», — пробасил он. «Есть такое», — пожал я плечами. «А вы с чем пожаловали?» «С разговором», — нахмурился старик. «Впрочем, не здесь. Империя сейчас в тяжелом положении, сам знаешь» и скоро произойдет встреча твоих коллег. Поэтому я прошу тебя поприсутствовать на ней. Официально прошу, как император. Сейчас империи нужен ты и твои способности». «Да хорошо, хорошо», — поднял я руки вверх. «Без проблем, просите». Император хотел выругаться, но сдержался и просто ушел. А через два часа за мной действительно зашел Игнат отвел меня в просторный холл, где меня уже ждали несколько десятков лучших лекарей страны. А также император, что лично решил отвезти нас в какую-то тайную комнату. — Я знал! Я точно знал, что вы не погибнете! — визжал один из лекарей. — Как же я рад, что вы не пострадали, ваше величество! Какой же вы молодец! И так всю дорогу. Пока мы шли по коридорам, Они не успокаивались ни на минуту, и каждый пытался высказать старику свою не самую искреннюю радость. Вскоре мы оказались в просторном, но полностью перекрытом белыми ширмами помещении. Сразу бросилось в глаза обилие охраны. Причем люди здесь непростые, чуть ли не сильнейшие гвардейцы и без того самой сильной гвардии в империи. А император повернулся к остальным и нахмурился. — Вы долгие годы вскармливались с империей, — раздраженно проговорил он. — Жрали гранды, как не в себя. Получали миллионы на свои исследования, и при этом каждый из вас списал доносы друг на друга. Он посмотрел на меня и вздохнул. — Опусти руку, Булатов. Все сказанное тебя не касается. — А, ну ладно. — Опустил руку и продолжил слушать а самое интересное — наблюдать за тем, как меняется лица лекарей. Хотя кто-то все же решил что-то высказать в свою защиту. «Это все неправда. Мы верны подданные империи и положили жизнь на то, чтобы возвысить ее!» — воскликнул кто-то из толпы. А ведь здесь собрались самые важные и влиятельные лекари со всей страны. Кто-то побледнел, кто-то вспотел и все они явно занервничали, понимая, что император догадывается обо всех их грехах. «Да мне плевать, что вы там говорите!» — рыкнул в ответ император. «Вы — хваленные лекари империи, которые чаще работали языком, чем своим даром. А потому сегодня каждый из вас получит возможность отдать свой долг родине!» Он взмахнул рукой, и одна из ширм отъехала в сторону. А за ширмой оказался цесаревич. Сейчас он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Обе ноги отсутствуют. Левая рука оторвана по локоть, да и сам он выглядит откровенно паршиво. А рядом с ним стоят и покачиваются от усталости два императорских лекаря. Они отдали всю свою энергию и теперь держатся из последних сил. — Что же вы сразу не сказали? — воскликнул один из лекарей и все ломанулись к бессознательному телу Александра. «Какое горе! Ничего, сейчас осмотрим! Кто же мог это сделать?» Одни водили руками над царевичем, а кто-то просто бегал вокруг и кричал. «Анализы! Срочно развернутый анализ крови!» — верещал один из них. «Предоставьте медицинскую карту! Нужно срочно разобраться!» «Где стенограмма? Где история болезни?» «Прекратить балаган!» — послышался крик, и воцарилась тишина. Глава службы безопасности вошел в комнату, и увиденное ему явно не понравилось. «Разбились на группы, и подходим по очереди! Или по одному!» На всякий случай отошел подальше от остальных. Встаю, чешу голову и наблюдаю за тем, как остальные объединяются в группы. Лекари в этом мире вообще привыкли работать целыми толпами, если на горизонте появляется какое-то ответственное мероприятие. Не хотят брать на себя ответственность. «Коллега, я с вами, вы не против?» Один лекарь подошел ко второму, а тот подошел к третьему. «Вместе мы справимся, спасем цесаревича!» — обрадовались они и начали обсуждать план лечения. «Аги не подлежат восстановлению!» — сразу замотал головой старый лекарь. «Нет же! Нужно попытаться!» — заявил его более молодой коллега. «Идиот, нужно жизнь спасать! Это в первую очередь!» — не согласился тот. «Но ведь это недопустимо, чтобы будущий император остался без ног. Сделаем все возможное. Есть ведь древние талмуды, там описывается процесс восстановления конечностей». «Ты предлагаешь экспериментировать на цесаревича?» — возмутился старый. «Иди отсюда! Ты больше не в моей команде!» «Я так понимаю, вы ничего не можете сделать», — пробасил император. «Нужно время, ваше величество», — поклонился один из них. И «Сдать все анализы, провести все диагностические процедуры, это займет не менее двух месяцев». Император тяжело вздохнул и посмотрел на лекарей, на те замерли в ожидании. «Может, казнить вас всех за измену?» — задумчиво проговорил старик, но они побледнели. Все же каждый понимает, что сейчас императору явно не до шуток, не то у него состояние. Некоторое время лекари смотрели на императора, А он на них, и в комнате повисла звенящая тишина. А нас-то за что? возмутился один из них. Мы хоть что-то делаем, а Булатов просто стоит и смотрит, он указал на меня. Даже не подошел к Цесаревичу. В ответ я просто поднял руку. Говори, пробасил император. Вообще-то империя меня никак не спонсировала, чтобы я был ей должен. Только налоги плачу и плачу, пожал я плечами, а старик нахмурился. Эй, ты все равно должен, возмутился старик. Ты живешь в этой стране и являешься частью этой империи. Допустим, согласился я. Но мне, в отличие от этих конченых идиотов, мне нужно даже подходить. И так все предельно ясно. Так если ты все понял, может расскажешь? съязвил один из лекарей. А чего тут понимать? Два часа тридцать семь минут, и он умрет, пожал я плечами. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — удивился старик. «Ой, да врет он!» — возмутился кто-то из толпы. «Но даже если так, можно использовать кровавые кристаллы жизни. Так мы сможем сохранить Александру жизнь на куда больший срок, хотя шансов исключительно мало». «Вы не правы. Их не просто мало», — помотал я головой. «Их нет, дебилы. Хоть кто-то из вас умеет проводить сканирование» судя по виду император был то ли на грани бешенства то ли отчаяния так сразу и не поймешь он слушал наши разговоры и мотал головой понимая что никто ничем помочь не может ответь мне честно михаил вдруг проговорил он ты можешь спасти моего сына я не говорю восстановить полностью но хотя бы сохранить ему жизнь тебе под силу Так, давай без этих твоих пу-пу-пу. Отвечай честно. Тебе ничего за это не будет. Клянусь силой и честью рода, даже если твои методы будут неприемлемы. Хотите честно, значит? Посмотрел я на собравшихся в комнате. Вот этот из рода Вязинских. Этот — Валувин. А этот вообще пьяным сюда пришел. Ремин, Фитасов, Лыкский. Вы хотите, чтобы я был честен и начал работать? Так все они сразу начнут за мной охоту, и даже не по причине того, что я им не нравлюсь. Нет, эти люди пойдут на все, лишь бы убрать конкурента. Ведь знаний у меня в сотни раз больше, чем у них. Всех вместе взятых. В сотню? Ага. Это я еще мягко сказал. Катастрофически мягко. Император же повернулся к остальным и смерил их взглядом. Смотрел он долго и задумчиво. А затем к нему подошел глава службы безопасности и что-то прошептал на ухо, после чего указал пальцем на нескольких лекарей, отчего те побледнели. «Да-да, может быть», — согласно кивнул император и продолжил перешептываться. Если он смотрел на лекарей, то все они смотрели на меня, не отводя очень недобрые взгляды. Но вскоре от их толпы отделился один старичок и подошел ко мне поближе. «Если что», — громко заявил он, — «я глава рода богемских, и сразу хочу предупредить, что я соблюдаю врачебную тайну, и к вам никаких претензий не будет». «Вот же старая гнида!» — воскликнул кто-то из толпы. «Прекратите этот фарс!» — вышел вперед мужчина лет сорока на вид. «При всем уважении, Ваше Величество, но вы верите какому-то щенку, который может лечить лишь за счет артефактов?» — Да, повезло ему заполучить несколько таких. На остальное — лишь грамотный пиар. И все теперь думают, что он могущественный лекарь. Как бы не так. Ни одна живая дыша не смогла мне доказать, что он делал что-то из ряда вон выходящее. Я думаю, что Булатов — бестолковый балабол. В ответ я просто поднял руку и подождал, когда император это заметит. — Можно? — Говори. — Я объявляю этому роду войну, пожалуй, плечами. У меня все. «Да ты...» — сжал зубы император. «Булатов!» «Да, я...» «Я думал, ты скажешь что-нибудь по теме». «Ты хоть понимаешь, кто у меня в союзе?» — усмехнулся мужчина. «Из какого я рода? Я принимаю войну, безродная собака». Я снова поднял руку и посмотрел на императора. «Опять?» «Не, на этот раз по теме», — улыбнулся я. «Но если по теме, тогда говори», — махнул рукой старик. Ваше императорское величество, я предлагаю вам союз против этого рода. Поднял палец, так как император хотел заорать. Взамен обещаю спасти жизнь Александру, вернуть ему все конечности, пальцы и даже восстановлю ему волосы. В комнате воцарилась гнетущая тишина, а император задумался над моим предложением. Но спустя несколько секунд толпа словно взорвалась и в мою сторону полетели многочисленные угрозы. Да это не она Вопил кто-то. «Что он из себя возомнил?» «Волосы восстановить невозможно!» Я же не обращал на них никакого внимания и спокойно достал телефон, набрав один интересный номер и поставив на громкую связь. «Ну, чего молчишь? Алло!» — громко проговорил я, чем привлек всеобщее внимание. «Лёня, привет! Хочешь повоевать?» «Спрашиваешь ещё!» — послышался голос Леонида, и все звуки в комнате окончательно стихли, а возмущение пропало. Тут 32 рода, представляешь? Плевое дело. А кто с нами будет? Спартанца явно заинтересовало мое предложение. Ну мы с тобой точно. Но может император подтянется? Не факт, конечно, но думаю да. Пока разговаривал с Леонидом, двое лекарей осторожно отошли от зачинщика. Слушай, но если род действительно сильный, давай к Леву позовем, предложил Леонид. А еще трое постарались отойти как можно дальше от неудобного союзника. «Не надо, Клео!» — запротестовал я. «У меня еще две тысячи ветеранов рвутся в бой». Бывшие союзники отошли еще дальше. «А, как же я мог забыть? С нами будет Виконт-Курлык!» у, -у, -у, -у, -у протянул Спартанец. «Помню этого засранца. Чистым от него еще никто не уходил». «А ну прекратить балаган!» — император ударил аурой. И у телефона пропала связь. Кто-то упал на пол, кто-то просто затрясся мелкой дрожью. Другие поспешили отойти подальше. А я все так же стоял и улыбался. «У вас вопрос, Ваше Величество?» «Да, есть один», — процедил сквозь зубы старик. «Скажи, ты действительно сможешь вылечить его?» «А я хоть раз вас обманывал?» — поднял я бровь. «Простите, а можно я тоже задам вопрос?» Поднял руку лекарь, которому я только что объявил войну. «Если что, я и близко, не глава рода. У меня даже справка есть. Так вот, могу ли я забрать свои оскорбления и принести извинения?» «Слушай, а у вас в альянсе случайно нет рода Востряковых?» — уточнил я. «Есть». «Как классно получается!» — развел я руками. «У вас в союзниках есть те, кто готовят мятеж!» Посмотрел на главу службы безопасности, а тот в ответ кивнул и вышел из комнаты. «Ой, как неудобно получилось! Уже не тридцать два союзника, а тридцать один!» «Но это вранье! воскликнул тот. «Увы, но нет!» — пожал я плечами. Пока мы стояли и спорили, в комнату принесли несколько ящиков. Замороженная кровь Александра, документы и даже магические кристаллы. «Чистейшие!» — заявил низкорослый мужчина восточной наружности. «Лучшие, как я и говорил!» «Смогут поддержать жизнь столько, сколько понадобится!» Я подошел к ящику и выудил оттуда парочку кристаллов. Покрутил их в руках, слегка надкусил и сделал свои выводы. Тогда как мужчина чуть не потерял сознание от возмущения. «Не трогай! Испортишь ведь! Взорвутся!» — кричал он, но я не обращал на него никакого внимания. «Взорвутся!» — усмехнулся я и, влив в парочку кристаллов немного энергии, заставил их уничтожиться. Раздался едва слышимый хлопок, и над моей ладонью взмыло небольшое красное облачко. «Вы этим хотели продлевать жизнь цесаревича?» Мужчина резко вспотел, а император кивнул стражникам. Те сразу подхватили мужчину и увели в неизвестном направлении. Мне почему-то кажется, что мы его больше не увидим. «Кристаллы выбросить!» — приказал старик но я остановил гвардейцев, которые подхватили ящик. «Не стоит себя утруждать. Я сам до мусорки донесу, хорошо?» — попросил поставить ящик на пол. «Ну а что?» «Кристаллы так себе, но в хозяйстве точно пригодятся». «Как скажешь», — махнул рукой император. «Вот ведь гад какой! А ведь он говорил, что пусть у него дорого, но зато качественно. Почему?» Почему у меня целый штат лекарей, которые жрут бюджет небольшого королевства ежегодно, а в критическую минуту ни один из них не может помочь? Почему так? Беспомощные, бесполезные. Все хотят только одного — нажиться на империи. А когда приходит время отдавать долг? А ведь это мой сын, наследник. Отец, не перебивай. Так вот, о чем это я? «Мой наследник, он сейчас... Отец, что произошло?» Император резко замолчал и повернулся на голос. И каково же было его удивление, когда он обнаружил, что цесаревич сидит и озирается по сторонам, не понимая, что сейчас происходит. Пока они ругались, я спокойно подошел к цесаревичу и оказал помощь. Теперь же стоял рядом и улыбался, наблюдая за тем, как меняются лица присутствующих. «Отец, ловушка, засада, консервы!» — закричал Александр. Он часто задышал и попытался встать, но у него ничего не получилось. Лекари сразу побежали к нам, но остановились в нескольких метрах, не решаясь подойти ближе. Хватило одного моего взгляда, чтобы остановить их. — Александр, — обратился я к цесаревичу, — если не прекратишь барахтаться, позову Мирабель. Мы ведь не хотим этого, да? — Только не миру! Парень сразу успокоился и испуганно лег обратно. «Хотя, знаешь что? Ты нам пока не нужен. Спи!» — ткнул ему пальцем в лоб, и он сразу отключился. «Булатов убил его!» — закричал кто-то из толпы. А мне пришлось снова ткнуть Александра в лоб, и он сразу захрапел. «Так, а предложение о союзе все еще в силе?» — поинтересовался император. «Ну я же извинился!» — пропищал откуда-то мой новый враг. «Полагаю, мы с вами договоримся», — улыбнулся я. «Ведь так?» «В этот раз точно», — кивнул старик. «Ну, тогда все выйдите из комнаты», — посмотрел я на лекарей. «Нам с императором надо поговорить». Подождал несколько секунд, но лекари так и не сдвинулись с места. «Вы не слышали, что сказал Булатов?» — стиснул зубы старик. «Все вон!» «Мы можем быть свободны, ваше величество». «Да вот это вряд ли» вас проводят в камеры и там будете дожидаться окончательного решения император кивнул стражникам и те быстро повели возмущенных лекарей куда-то за двери мы же спокойно дождались пока комнату покинет последний ненужный свидетель и только тогда я заговорил скорее всего я справлюсь но тогда мне придется применить все свои силы и после этого у вас возникнет немало вопросов потому мне придется стереть вам память Развел ее руками. Хе, хорошо! Улыбнулся старик и активировал свою ауру. А ты точно сможешь? В ответ я тоже усмехнулся и показал императору, что у меня тоже аура есть. Воздух вокруг дрожал все сильнее, а лицо старика менялось каждую секунду. Думаете, не смогу? улыбнулся я. Теперь уже не уверен, задумчиво проговорил он, а я отключил ауру. О чем вы думаете? — поинтересовался я. — О том, что надо наказать не только лекарей, но и службу разведки.